Глава восьмая Она шла молча, скоро, потупив голову и несмотря на меня. Но пройдя улицу и вступив на набережную, вдруг остановилась и схватила меня за руку. «Душно!» — прошептала она. Сердце теснит. «Душно!» «Воротись, Наташа!» — вскричал я в испуге. «Неужели ж ты не видишь, Ваня, что я вышла совсем?» «Ушла от них и никогда не возвращусь назад», — сказала она с невыразимой тоской, смотря на меня. Сердце упало во мне. Все это я предчувствовал, еще идя к ним. Все это уже представлялось мне, как в тумане, еще, может быть, задолго до этого дня. Но теперь слова ее поразили меня, как громом. Мы печально шли по набережной. Я не мог говорить, я... Соображал, размышлял и потерялся совершенно. Голова у меня закружилась. Мне казалось это так безобразно, так невозможно. «Ты винишь меня, Ваня?» — сказала она наконец. «Нет, но ну, я не верю. Этого быть не может», — отвечал я, не помня, что говорю. «Нет, Ваня, это уж есть». Я ушла от них, и не знаю, что с ними будет. Не знаю, что будет и со мною. Ты к нему, Наташа, да? Да, — отвечала она. Но это не важно, — вскричал я в выступлении. Знаешь ли, что это невозможно? Наташа, бедная ты моя. Ведь это безумие. Ведь ты их убьёшь и себя погубишь. Знаешь ли ты это, Наташа? Знаю. Но что же мне делать? «Не моя воля», — сказала она, и в словах ее слышалось столько отчаяния, как будто она шла на смертную казнь. «Воротись, воротись, пока не поздно», — умолял я ее. И тем горячее, тем настойчивее умолял, чем больше сам сознавал всю бесполезность моих увещаний и всю нелепость их в настоящую минуту. «Понимаешь ли ты, Наташа, что ты сделаешь с отцом? Обдумала ли ты это?» Ведь его отец враг твоему, ведь князь оскорбил твоего отца, заподозрил его в грабеже денег, ведь он его вором назвал, ведь они тягаются. Да что? Это еще последнее дело. А знаешь ли ты, Наташа? О боже, да ведь ты все это знаешь. Знаешь ли, что князь заподозрил твоего отца и мать, что они сами нарочно сводили тебя с алёшей когда алёша гостил у вас в деревне? Подумай, представь себе только, каково страдал тогда твой отец от этой клеветы, ведь он весь посидел в эти два года. Взгляни на него, а главное, ты ведь это все знаешь, Наташа, Господи, Боже мой, да ведь уж я не говорю, чего стоит им обоим тебя потерять навсегда, ведь ты их сокровище, все, что у них осталось на старости, я уж и говорить об этом не хочу». «Сама должна знать, припомни, что отец считает тебя напрасно оклеветанную, обиженную этими гордецами, неотмещенную. Теперь же, именно теперь все это вновь разгорелось, усилилась вся эта старая наболевшая вражда из-за того, что вы принимали к себе алёшу Князь опять оскорбил твоего отца, в старике еще злоба кипит от этой новой обиды, и вдруг все... Все это, все эти обвинения Окажутся теперь справедливыми Все, кому дело известно Оправдают теперь князя обвинят тебя и твоего отца Ну что теперь будет с ним? Ведь это убьет его сразу Стыд Позор И от кого же? Через тебя Его дочь, его единственное бесценное дитя А мать? Да ведь она не переживет старика Наташа «Наташа, что ты делаешь? Воротись, опомнись!» Она молчала. Наконец взглянула на меня, как будто с упреком, и столько пронзительной боли, столько страдания было в ее взгляде, что я понял, какую кровью и без моих слов обливается теперь ее раненое сердце. Я понял, чего стоило ей ее решение. И как я мучил, резал ее моими бесполезными, поздними словами, я все это понимал и все-таки не мог удержать себя и продолжал говорить. — Да ведь ты же сама говорила сейчас, Анне Андреевне, может быть, не пойдешь из дому ко всеношной Стало быть, ты хотела и остаться, стало быть, не решалась еще совершенно. Она только горько улыбнулась в ответ. — И к чему я это спросил? Ведь я мог понять, что все уже было решено невозвратно. Но я тоже был вне себя. «Неужели ж ты так его полюбила?» — скричал я с замиранием сердца, смотря на нее и почти сам не понимая, что спрашиваю. «Что мне отвечать тебе, Ваня? Ты видишь, он велел мне прийти. Я здесь. Жду его» проговорила она с той же горькой улыбкой. «Но «Ну, послушай!» «Послушай только!» «Начал я опять умолять ее, хватаясь за соломинку. Все это еще можно поправить. Еще можно обделать другим образом, совершенно другим каким-нибудь образом. Можно не уходить из дому. Я тебя научу, как сделать, Наташечка. Я берусь вам все устроить, все и свидание, и все. Только из дому ты не уходи!» Я буду переносить ваши письма. От чего же не переносить? Это лучше, чем теперьishне. Я сумею это сделать. Я вам угожу обоим. Вот увидите, что угожу. И ты не погубишь себя, Наташечка, как теперь? А то ведь ты Совсем себя теперь губишь, совсем, согласись, Наташа, все пойдет, и прекрасно, и счастливо, и любить вы будете друг друга сколько захотите, и когда отцы перестанут ссориться, потому что они непременно перестанут ссориться, тогда... Полно, Ваня, оставь, — прервала она, крепко сжав мою руку и улыбнувшись сквозь слезы. Добрый, добрый Ваня, добрый, честный ты человек. И ни слова-то о себе. Я же тебя оставила первая, а ты всё простил. Только об моём счастье и думаешь. Письма нам переносить хочешь?» Она заплакала. «Я ведь знаю, Ваня, как ты любил меня. Как до сих пор ещё любишь, и ни одним ты упрёком, ни одним горьким словом ты не упрекнул меня во всё это время. А я... я... «Боже мой, как я перед тобой виновата! Помнишь, Ваня, помнишь, и наше время с тобою? Ох, лучше б я не знала! Не встречала б его никогда, жила б я с тобой, Ваня, с тобой, добренький ты мой, голубчик ты мой! Нет, я тебя не стою, видишь я какая!» В такую минуту тебе же напоминаю о нашем прошлом счастье, а ты и без того страдаешь. Вот ты три недели не приходил. Клянусь же тебе, Ваня, ни одного разу не приходила мне в голову мысль, что ты меня проклял и ненавидишь. Я знал, от чего ты ушел. Ты не хотел нам мешать и быть нам живым укором. А самому тебе разве не было тяжело на нас смотреть? — — А как я ждала тебя, Ваня! Уж как ждала! Ваня, послушай, если я и люблю алёшу как безумная, как сумасшедшая, то тебя, может быть, еще больше, как друга моего люблю. Я уж слышу, знаю, что без тебя я не проживу. Ты мне надобен, мне твое сердце надобно, твоя душа золотая. Ох, Ваня! Какое горькое, какое тяжелое время наступает! Она залилась слезами. Да, тяжело ей было. Ах, как мне хотелось тебя видеть, продолжала она, подавив свои слезы. Как ты похудел, какой ты больной, бледный. Ты в самом деле был нездоров, Ваня. Что ж я, я не спрошу, все о себе говорю. Ну, как же теперь твои дела с журналистами? Что твой новый роман, подвигается ли? Да романов ли, да меня ли теперь Наташа. Да и что мои дела? Ничего, так себе, да и бог с ними. А вот что, Наташа, это он сам потребовал, чтобы ты шла к нему? Нет, не он один, больше я. Он, правда, говорил, да я и сама... Видишь, голубчик, я я тебе все расскажу. Ему сватают невесту, богатую и очень знатную, очень знатным людям родня». Отец непременно хочет, чтобы он женился на ней, а отец ведь, ты знаешь, ужасный интриган. Он все пружины в ход пустил. И в 10 лет такого случая не нажить. Связи, деньги. А она, говорят, очень хороша собою. Да и образованием, и сердцем всем хороша. Уж Алёша увлекается ею. Да к тому же отец и сам его хочет поскорее с плеч долой сбыть, чтобы самому жениться, а потому непременно и во что бы то ни стало положил расторгнуть нашу связь. Он боится меня и моего влияния на Алёшу. — Да разве князь, — прервал я её с удивлением, — про вашу любовь знает? Ведь он только подозревал, да и то не наверное. Знает. Всё знает. — Да ему кто сказал? Алёша же всё и рассказал. Недавно. Он мне сам говорил, что всё это рассказал отцу. — Господи! Что ж это у вас происходит? «Сам же все и рассказал, да еще в такое время...» «Не вини его, Ваня», — перебила Наташа. «Не смейся над ним. Его судить нельзя, как всех других. Будь справедлив. Ведь он не таков, как вот мы с тобой. Он ребенок. Его и воспитали не так. Разве он понимает, что делает? Первое впечатление, первое чужое влияние способно его отвлечь от всего, чему он за минуту перед тем отдавался и склятвою. У него нет характера. Он вот поклянется тебе, да в тот же день так правдиво и искренно другому отдастся. Да еще сам первый к тебе придет рассказать об этом. Он и дурной поступок, пожалуй, сделает. Да обвинить ты его за этот дурной поступок нельзя будет. Разве что пожалеть. Он и на самопожертвование способен. И даже знаешь на какое. Да только до какого-нибудь нового впечатления. Тут уж он опять все забудет. Так и меня забудет, если я не буду постоянно при нем. Вот он какой. Ах, Наташа, да может быть, это всё неправда, только слухи одни. Ну где ему, такому ещё мальчику, жениться? Соображения какие-то у отца особенные, говорю тебе. А почему ж ты знаешь, что невеста его так хороша, и что он и ею уж увлекается? Да ведь он мне сам говорил. Как? Сам же и сказал тебе, что может другую любить, от тебя потребовал теперь такой жертвы? Да. «Нет, Ваня, нет! Ты не знаешь его! Ты мало с ним был! Его надо короче узнать уж потом судить!» «Нет, сердца на свете! Правдивее и чище его сердце!» «Ну, что ж, лучше, что ли, если бы он лгал? А что он увлекся? Так ведь стоит мне неделю с ним не видаться, он и забудет меня, и полюбит другую. А потом, как увидит меня, то и опять у ног моих будет! Нет, это еще и хорошо, что я знаю!» что не скрыто от меня это. А то бы я умерла от подозрений. Да, Ваня, я уж и решилась. Если я не буду при нем всегда, постоянно, каждое мгновение, он разлюбит меня, забудет и бросит. Уж он такой. Его всякая другая за собой увлечь может. А что же я тогда буду делать? Я тогда умру. Да что умереть? Я бы и рада теперь умереть. А вот каково жить-то мне без него? Вот что хуже самой смерти хуже всех мук. — О, Ваня, Ваня! Ведь есть же что-нибудь, что я вот бросила теперь для него и мать, и отца. Не уговаривай меня, все решено. Он должен быть подли меня каждый час, каждое мгновение. Я не могу воротиться. Я знаю, что погибла и других погубила. — Ах, Ваня! — скричала она вдруг и вся задрожала. — Что, если он в самом деле уж не любит меня? Что, если ты правду про него сейчас говорил? Я... Никогда этого не говорил, что он только обманывает меня и только кажется таким правдивым и искренним, а сам злой и тщеславный. Я вот теперь защищаю его перед тобой, а он, может быть, в эту же минуту с другою и смеется про себя. А я? Я, низкая, бросила все и хожу по улицам, ищу его. Ох, Ваня!» Этот стон с такой болью вырвался из ее сердца, что вся душа моя заныла в тоске. Я понял, что Наташа потеряла уже всякую власть над собой. Только слепая, безумная ревность в последней степени могла довести ее до такого сумасбродного решения. Но во мне самом разгорелась ревность прорвалась из сердца. Я не выдержал. «Гадкое чувство увлекло меня, Наташа», — сказал я. «Одного только я не понимаю. Как ты можешь любить его после того, что сама про него сейчас говорила? Не уважаешь его, не веришь даже в любовь его и идешь к нему без возврата и всех для него губишь? Что ж это такое?» Измучает он тебя на всю жизнь, да и ты его тоже Слишком уж любишь ты его, Наташа, слишком Не понимаю я такой любви Да, люблю, как сумасшедшая, отвечала она Побледнев, как будто от боли Я тебя никогда так не любила, Ваня Я ведь и сама знаю, что с ума сошла и не так люблю, как надо Нехорошо я люблю его Слушай, Ваня Я ведь и прежде знала, и даже в самые счастливые минуты наши предчувствовала, что он даст мне одни только муки. Но что же делать, если мне теперь даже муки от него — счастья Я разве на радость иду к нему? Разве я не знаю вперед, что меня у него ожидает и что я перенесу от него? Ведь вот он клялся мне любить меня. Все обещание давала, ведь я ничему не верю из его обещаний. Ни во что их не ставлю и прежде не ставила, хоть и знала, что он мне не лгал, да и солгать не может. Я сама ему сказала, сама, что не хочу его ничем связывать, с ним это лучше, привязи никто не любит, я первая, а все-таки я рада быть его рабой». «Добровольный рабой переносить от него всё, всё! Только бы он был со мной, только бы я глядела на него! Кажется, пусть бы он и другую любил! Только бы при мне это было, чтобы я тут подле была!» какая низость! «Ваня?» — спросила она вдруг, смотря на меня каким-то горячечным, воспалённым взглядом. Одно мгновение мне казалось, будто она в бреду. «Ведь это низость! Такие желания!» «Что же?»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 «Обещал! Всё обещал! Он ведь для того меня и зовёт теперь, чтобы завтра же обвенчаться потихоньку за городом! Да ведь он не знает, что делает! Он, может быть, как и венчаются-то не знает! И какой он муж! Смешно, право! А женится? Так несчастлив будет, попрекать начнёт! Не хочу я, чтобы он когда-нибудь в чём-нибудь попрекнул меня! Всё ему отдам! А он мне пускай ничего! Ну что ж, коль он несчастлив будет отженить бы, зачем же его несчастным делать?»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 Она крепко стиснула мне руку, и глаза ее засверкали. — Он у ней, — проговорила она чуть слышно. — Он надеялся, что я не приду сюда, чтоб поехать к ней, а потом сказать, что он прав, что он заранее уведомлял, а я сама не пришла. Я ему надоела. Вот он и отстает. О, Боже! Сумасшедшая я! Да ведь он мне сам в последний раз сказал, что я ему надоела. Чего же я жду? — Вот он! — закричала я, вдруг завидев его вдали на набережной. Наташа вздрогнула, вскрикнула, вгляделась приближающегося Алёшу и вдруг, бросив мою руку, пустилась к нему. Он тоже ускорил шаги, и через минуту она была уже в его объятиях. На улице кроме нас никого почти не было. Они целовались, смеялись. Наташа смеялась и плакала. Всё вместе. Точно они встретились после бесконечной разлуки. Краска залила её бледные щёки. Она была как иступлённая. Алёша заметил меня и тотчас же ко мне подошёл.